Глава 12 «Моя мать хочет с тобой встретиться». Егор повернулся на бок и посмотрел на лежащую рядом жену. «Без меня». Люсинда вздрогнула и уткнулась в его тёплую грудь. «Зачем?» — спросила она. а Егор почувствовал, как по обнажённой коже побежали мурашки от её дыхания. «Я не знаю, очень может быть, что она действительно хочет просто поговорить. Но могут быть варианты?» Люся положила ему на грудь скрещенные кисти рук, в которые уперлась подбородком. Так она не делала ему больно и могла смотреть в лицо. «На самом деле миллионы вариантов, и не все из них могут быть для меня приятными и полезными». «Вы не ладите?» – Люся не спрашивала, просто констатировала факт. «Нет, не ладим», – Егор согласно кивнул. «Почему?» Люсин смотрела на него внимательно, словно пыталась что-то понять. «Не знаю, не могу сказать». Наверное, она обвиняла меня в том, что каким-то образом из-за меня её положение в клане пошатнулось. Егор задумался. Прадед забрал меня сюда, когда мне было три года. С этого времени мы редко виделись. «Бедный мой». Люся сползла с него, затем села, откинувшись на подушку, и заставила его положить голову себе на живот. Егор вздохнул и придвинулся ещё теснее, закрыв глаза. Для Люсинды же было теперь абсолютно понятно, почему он так отреагировал, когда подумал, что она от него уходит. Его в раннем детстве фактически бросила мать, и теперь это для него весьма болезненная тема. «Почему ты про это спрашиваешь?» — спросил он, глядя её по бедру. На ней было надето нечто воздушное и шелковистое одновременно. Раньше он подобного не видел, и сейчас чувствовал, что возбуждается. «Чтобы знать, как мне себя вести», — честно призналась Люся. «Ты решила поехать?» — спросил Егор. «Да, мне же ещё с ними как-то уживаться» так что чем быстрее мы выясним отношения, тем лучше. Она гладила его по волосам, думая о том, что хотела бы очень много ласкового сказать его мамаша Да в неё просто в голове не укладывалось, что парень, один из Ушаковых, очень сильный и умный, обладающий такой внешностью, что девушки разве что в обморок не падают, когда он мимо пройдёт, так сильно не уверен в себе в плане отношений. И за это можно с уверенностью Ольгу Ушакову поблагодарить, ведь даже прадед не сумел полностью минимизировать ущерб». «Когда мне следует поехать?» «В день рождения отца, через три дня. Они попросили, чтобы приехала заранее, до того, как начнут собираться гости. В любом случае, звони, если они будут слишком сильно наседать. Я сразу же приеду и заберу тебя оттуда». «Я учту», — кивнула она. «Люсь, я забыл тебе карточку сделать, совсем из головы вылетела». Егор приподнял голову и посмотрел на неё. «Костя сказал, что ты могла воспользоваться той, которую тебе нужно новой помощнице передать. Ты мне сумму скажи, я возмещу, а утром поедем в банк». «Не надо. Твой прадед устроил для меня фантастический шопинг и заодно открыл счёт, а карточку юльки я завезла ещё вчера». «Хм, я даже не знаю, как на это реагировать», — Егор задумался. «Знаешь, сегодня забавный случай произошёл». Костя признался, что когда он шёл осмотреться в доме моды «Кристалл», с которым его новый журнал хочет заключить договор на долгосрочное сотрудничество, то случайно нарвался на фотосессию. Он парень симпатичный, с гармоничным телом, и его приняли за модель. Костя так ржал, когда описывал, что даже сообразить не успел, что происходит, а уже стоял голый по пояс в окружении красоток. керан похож на модель», — наконец произнесла Люся. «Вы даже чуть-чуть похожи, если присмотреться. Только он голубоглазый блондин, а ты брюнет». «Даже если не знать наверняка, то всё равно можно определить, что вы родственники. Но в чём проблема? Он объяснился, и всё дела. Вот только они хотят в первом номере его журнала видеть его снимки. И без этого сделка, которая почти 80 миллионов составляет, находится под вопросом». «Сколько за полуголова Керна дают?» Люся оценивающе посмотрела на мужа. «Но я так понимаю, в эту сумму не только фотографии входят, а вообще сотрудничество с журналом сроком на год». Егор приподнял голову и посмотрел на жену. «Этот гаденыш, чтобы отвертеться, меня им продать предложил, представляешь?» «И? Что сказали в кристалл?» В голосе Люси звучало любопытство. Она, в отличие от Егора, прекрасно знала этот дом моды. Где-то читала, что их оборот составлял какие-то нереальные суммы, чуть ли не пару миллиардов в год. Специализировались они не только на женской моде. Сюда же входили аксессуары, парфюмерные линейки, даже обувь. И вот недавно они начали одевать мужчин. «Они от меня отказались, представляешь?» Ха. Егор хохотнул. «Сказали, что маловероятно, что у Керна есть такие возможности, но даже если бы и были, то я не подхожу для их снимков». «Они что, совсем того?» Люся покрутила пальцем у виска. «Или, может, они не знают, как выглядит Егор Ушаков?» «Судя по всему, знают». Егор задумался. Керну сказали, что если бы была их воля, то меня бы сделали лицом компании, чтобы это не значило. Но так как это фантастически нереально, то об этом и упоминать не стоит». «Ну, не знаю», — после минутного молчания протянула Люся. «Если бы не какие-то условности, я бы предложила тебе попробовать». «Что?» — Егор уставился на Люсинду. «Егор, тут дело даже не в деньгах, хотя, конечно, подобными суммами не расшвыриваются. Дело в том, что ты сын клана. И не просто какого-то клана, а клана Ушаковых. И тут какой-нибудь отнюдь не нищий мужчина видит твоё фото в журнале и видит, что у тебя похожие часы на руке. Ты одет в костюм, похожий на его костюм». Да и галстук почти такой же, только другого цвета. Ты представляешь, что у него сразу в голове начнёт происходить? Ой, это же один из Ушаковых, а вот часики почти такие же носит. Надо же, круто. И что это принесёт лично мне и клану? Егор слушал серьёзно, обдумывая каждое слово Люсинды. Это принесёт прежде всего признание простых смертных. Я же одна из них, и ты не представляешь, что думают про кланы те, кто одевается в одежду от того же Кристалла или в более дешёвые подделки от них. «Я же тоже не весть, что думала и воображала, пока ты чуть ли насильно не поселился у меня. Только тогда я поняла, что ты замечательный человек, который просто немного больше, может, и умеет. Да я даже ни разу не видела, как ты пользуешься даром, и это учитывая тот факт, что я и уже общалась, и с Вольфом. И Костя, кстати, это понимает, поэтому в итоге согласился. Не думаю, что ему денег не хватает». Он вначале отказался. Егор всё ещё оставался задумчивым. Он, скорее всего, отказался из-за тех фотографий, где он полуголый. Ему и газетной тогда хватило, чтобы от слишком внимательно его разглядывающих дамочек прятаться, — хмыкнула Люсинда. «Хм, это нужно как минимум обдумать». Егор перевернулся и осторожно сел на колени. Когда он вернулся из лаборатории, его осмотрел клановый целитель и снял так мешающий ему гипс. Нога всё ещё побаливала, и Егор старался её сильно не напрягать. Матрас немного продавился под его весом. «Хочешь посмотреть на мой дар?» Он снова по-мальчишески улыбнулся. «Конечно». Он увидел, как заблестели её глаза, и понял, что решение, принятое спонтанно, было правильным. Конечно, он не мог отделаться эффектным, но красивым жестом, как сумел бы Керн, поэтому слегка волновался. Притянул Люсинду к себе, так, чтобы она спиной уперлась ему в грудь, и призвал дар. На прикроватной тумбочке стоял обычный стакан для воды, и Егор направил дар на него — Прикрыв глаза, он принялся изменять форму стекла, меняя и его свойства. При свете ночника зрелище выглядело необычным и завораживающим. В какой-то момент Люсинда протянула руку и коснулась его руки. Егор не успел ее отдернуть и тут почувствовал, как через неё к его дару присоединяется еще один, очень похожий на него. И вот тут уже вместе они меняли структуру стекла. Люсинда откинула голову ему на плечо и застонала. Егор встрепенулся. Но это не был стон боли. Посмотрев ей в глаза, он увидел в расширенных зрачках своё отражение. Резко убрав дар, он наклонился к ней, и они потерялись в совершенно странных и очень необычных ощущениях. Когда она уснула, Егор тихонько встал с кровати, взял телефон и отошёл к окну, набрал знакомый номер. Гудки шли долго, затем раздался заспанный хриплый голос. «Ушаков, вот сейчас ты конкретно так охренел. Ты видел, сколько времени?» «Костя, ты не мог бы связаться с руководством кристалл и сказать, что я готов рассмотреть их условия?» «А утром об этом сказать было нельзя?» «Костя?» «Ладно, как всё узнаю, перезвоню». И Керн отключился, а Егор вернулся в постель. Правильно ли он поступает? Нужно прадеда с утра предупредить. Если он скажет категорично «нет», то он просто извинится или скажет, что условия ему не подходят. Утро началось для меня с поездки в этот проклятый кристалл для заключения договора. Когда все формальности были утрясены, и двое моих юристов, прихваченных по дороге, привезли проверенные пакеты документов, я подписал договор и повернулся к трем весьма почтенным мужчинам, которые и составляли руководство этого дома моды. «У вас какие-то дополнительные пожелания, Константин Витальевич?» – спросил один из них по имени Михаил Рудольфович – Вообще, говорил всегда он, остальные сидели молча, внимательно слушая, и лишь иногда наклонялись к своему председателю, чтобы кое-что уточнить. Скорее, не пожелание, а вопрос. Василий Яковлевич вчера мне сказал, что вы с удовольствием видели бы Егора Ушакова лицом своего модного дома. Что вы имели в виду? Когда я задал вопрос, Михаил Рудольфович тяжело вздохнул и только после этого ответил. «Как вы знаете, мы развиваемся и начали работать с мужчинами». И нам, естественно, хотелось бы, чтобы наши весьма, на мой взгляд, достойные вещи представлял кто-то, хоть отдалённо похожий на Егора Александровича. Разумеется, мы понимаем, что это невозможно, и только вы сказали вслух свои пожелания. «Михаил Рудольфович, а что бы вы смогли предложить Егору, если бы он внезапно согласился?» Я продолжал, не отрываясь, смотреть на него. «Вы ведь сейчас спрашиваете гипотетически?» Он спокойно переносил мой взгляд, и это мне нравилось. Разумеется, я кивнул и улыбнулся, только подозреваю, что улыбка больше напоминала оскал Это не его в 4 утра разбудили, чтобы этот вопрос задать. Думаю, что идеальным вариантом в этом случае стал бы журнал. Такой же, как для женщин, только для мужчин. С обсуждением новинок автомобилей, видов мужской косметики, даже оружия и фотографиями, представляющими новинки нашего дома. Всё чинно и пристойно. Разумеется, можно всё это разбавить фото красивых девушек, «Чтобы глаз читателя отдыхал. Но это уже не нам решать, это будет концепт журнала», осторожно, — осторожно объяснил Михаил Рудольфович. «Вас есть такой журнал на примете?» — я задумался. «Мысль вообще-то здравая. К тому же пойдёт на пользу не только клана Ушаковых, но и вообще всем кланам. Того же Егора подписать на обзор оружия, чтобы контраст шёл. Вот глава боевиков и сын клана Ушаковых рассказывает про свою новую игрушку, которую ему прадед подарил». А вот он же в спокойной обстановке надевает новые запонки на рубашку. Ну или что-то вроде этого. А ещё Вольфа заставить там мелькнуть. Я к нему сегодня Громова послал, чтобы тот оценил всё катастрофическое положение их клановой охраны. Так что заставил бы отрабатывать. Он в делах хорош в бизнесе. Небольшие заметки от главных финансистов страны тоже пошли бы на пользу многим. Я перестал мечтать и снова всё своё внимание перенёс на главу Кристалл. «Нет, к моему сожалению, нет, но это был бы идеальный вариант». «Так, хорошо. А чтобы Егор получил с этого контракта?» «Деньги. Что мы ещё можем предложить, кроме денег?» «Ну естественно, всё то, что он бы представлял, отправлялось бы ему. Хотя сомневаюсь, что Ушаков носит нечто подобное». «Я вас уверяю, этот Ушаков чего только не носит. А вообще, конкретно этого хоть в дирюгу заверни, она будет неплохо смотреться». «Я посмотрел на Котова, который внимательно следил за нашим разговором». «Ну что, Василий Яковлевич, мы потянем ещё один журнал?» «Я уже примерный план себе в голове накидал. помещение у нас, слава богу, достаточно, кое-кого я сам подтяну. Нам нужен будет договор с каким-нибудь автосалоном, ну и ещё с кем-нибудь, подумайте. Кто там у нас оружием занимается? Стоянов, если не ошибаюсь. Его я беру на себя, как и Вольфа в качестве финансового консультанта». «Вольф не будет давать консультации». «Ну вам-то откуда знать?» «Я перебил его почти сразу». Вы же никогда не обращались к кланам напрямую. У меня вообще впечатление, что вы воспринимаете нас, как и людей вовсе, или прокаженных каких-то. Я перевел взгляд на притихших юристов, а потом опять посмотрел на Котова. Да, вы остаетесь здесь. Я хочу в течение пары дней увидеть вменяемый трехсторонний контракт. Я обязуюсь предоставить журнал. Вы тоже, что и для сегодня. Ну и продумайте договор для Ушакова, чтобы не обидеть. А... Михаил Рудольфович приоткрыл рот, глядя на меня с полным изумлением. «Михаил Рудольфович, Егор недавно женился и, видимо, на этой почве пребывает в приподнятом настроении. Например, именно сегодня ночью его посетила мысль о том, что он хочет нести красоту в массы, и он поспешил поделиться ею со своим другом и братом». Я наклонил голову, намекая, с кем именно Ушаков решил столь гениальной идеей поделиться. Времени было четыре утра, между прочим, но, подумав, я решил принять его идею, потому что она не лишена смысла. «И в чём же смысл?» Михаил Рудольфович сложил пальцы домиком на столе и смотрел на меня, даже не скрывая любопытства. «Как бы вам объяснить?» — я задумался. «Вот кто, по-вашему, Егор Ушаков? Что он собой представляет? Чем занимается? Что вы про него знаете, кроме того, что он сын клана?» «Эмм... Вы задаёте очень странные вопросы, Константин Витальевич?» «Да нет, нормальные. Я не прошу ответить на них правильно, я просто прошу ответить так, как вы это представляете себе». «Правильные ответы я и без вас знаю. Так чем, по-вашему, занимается Егор Ушаков?» «Понятия не имею», — честно признался Михаил Рудольфович. «Ничем?» «Да, точно. Именно сейчас он занят молодой женой и больше почти ничем. Вот только совсем недавно Егор был сильно ранен, мы даже боялись, что он может не выжить. И именно поэтому сейчас он ничем не занят. Восстановление — это обычно долгий и муторный процесс». А вот когда он выздоровеет, то снова займёт своё место главы службы безопасности клана. Он недавно принял эту должность, но уже успел многое сделать. Конечно, много сделать ещё предстоит, но уже сейчас результаты впечатляют. Например, вы в курсе, что защитный контур, который вы используете для охраны кристалла, был разработан и внедрён полгода назад именно Егором Ушаковым. Так что от него, оказывается, есть польза и не только кланам. Это кроме того, что он решил нести красоту в массы. Но если задать такой вопрос людям на улице, все ответят так же, как и вы. Хотя у половины крупных фирм стоит защита, разработанная с нуля Егором, в которой первый образец он делал вот этими ручками. Я показал им руки. Если честно, меня это уже слегка напрягает. Пора бы людям познакомиться с кланами чуть-чуть поближе. Как вы думаете, в этом есть смысл? Вы правы, Константин Витальевич. Михаил Рудольфович задумался. Наши юристы совместно с вашими подготовят договоры. Через два дня их можно будет подписать и начать подготовительные работы. Отлично. А я пока пойду, обрадую Егора. Но сначала поговорю с Андреем Ушаковым, чтобы совсем никаких осложнений не возникло.